Глава 37. Художник. Натали. «Слушаю». Внимательно посмотрела я на Джереми. «Извините за излишнее любопытство, но я прошу разрешения посмотреть на вашу картину», очень серьезно заявил парень. Хохотнув, я отошла в сторону и махнула ему рукой, приглашая подойти к Мольберту. «Боишься, что мой рисунок будет слишком плох и госпожа Роза не подарит тебя мне? Или наоборот, надеешься на это?» Спросила я шутливым тоном, но Джереми совершенно серьезно ответил. «Первое. Брови Микаэля озадаченно взметнулись вверх, а Эрнелл подавил себе улыбку. «И как тебе эскиз?» — с интересом уточнила я у этого художественного критика. «Весьма недурно», — отозвался он. В его голосе даже проскользнуло уважение. Подмалевок, на удивление, неплох. Только смотрите, чтобы уравновесить левую верхнюю часть, добавьте облаков над этими ветвями. Белка тут лишняя, ее лучше убрать». «А сюда, в самый низ, поместите небольшой вазон с розами». Как бы ни кололи его слова мою гордость, я должна была признать, что эти советы и правда улучшат композицию. «Ты тоже художник?» — осенило меня. Парень понуро опустил голову и сдержанно пояснил. «Был им когда-то. С вашего позволения». Поклонился он и, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел в трапезную на ужин. Намерение розы подарить его именно мне становилось все более понятным. «Если вы намерены зарабатывать на аншайне рисованием, то этот парень вам будет как нельзя кстати», — мягко произнёс Эрнел. Вдвоем увеличите объем работ на продажу». «Есть небольшой гонор, но ничего страшного, отшлифуем», — спокойно заверил Микаэль. «Нет, я не хочу, чтобы вы его как-то притесняли», — заявила я. «Мне только дедовщины в гареме не хватало». «Какого, прости, дедовщину? Ты про Эрнелла?» «Не понял, блондин?» «Нет, это просто выражение такое». — пояснила я. — В общем, никаких наездов на новичка, ясно? В смысле, никак и ничем его не обижать. — Да, моя госпожа. Подмигнул мне полуэльф и спросил. — Ты собираешься с ним спать? Включить его в график? Я чуть не закашлялась. Мне только этого эстета в постели не хватало. — Давай не будем забегать вперед, Покачала я головой. — Тебе нас троих за глаза хватит, поверь. — Заверил Микаэль. Кстати, этой ночью очередь Дениза. Но если не возражаешь, можем повторить то, что было в прошлый раз. «Хватит ее смущать, Ларон!» — одернул блондин Эрнелл, причем назвал его строго, по фамилии. Ближе к ночи она сама решит. Микаэль сверкнул на него голубыми глазами. «Верно. Но так у нее будет время подумать, Вайс. Все в порядке. К нам подошёл Денис, вслед за ним Брендон. Денис приблизился ко мне вплотную, мягко приобнял и ласково поцеловал висок снежным «Наша лапушка». Такое чувство, что он уже начал приручать меня перед совместной ночевкой. В полном, кивнула я. Нас там Роза ждет на ужин, или передать ей, что мы придем на трапезу позднее, тряхнул косичка Брендон. Нет, не нужно ничего переносить, пойдемте, махнула я на особняк. Ужин прошел в такой же приятной атмосфере, как и остальные наши трапезы. На этот раз меня не стали закидывать вопросами, а переключились на моих разведчиков которые авторитетно и убедительно рассказывали, какие еще тренажеры стоит докупить и как нужно отрегулировать некоторые из тех, что уже имеются в особняке. А после этого я немного поработал над картиной, но уже в помещении Там было ярче освещение. Мои натурщики предлагали расположиться в гостиной точно так же, как у бассейна, причем кто-то из них притащил рулетку для тщательных измерений, а кто-то принялся перетаскивать диван, изображая из него бортики. Но я прервала их бурную деятельность и в итоге распустила всю эту дружную команду. Порисовала в одиночестве в привычной компании с Микаэлем и Эрнелом. А когда уставшая вернулась в свою спальню, там меня ожидал сюрприз. Всё помещение было усыпано лепестками роз и украшено зажжёнными свечами в изящных подсвечниках. «Это все для тебя, наша красавица», — улыбнулся Брендон. А Денис, подхватив на руки, понес на кровать с ласковым «Ничего не бойся не волнуйся», «Мы просто сделаем тебе массаж, видим, как ты устала. Просто позволь нам позаботиться о тебе, ладно?» Сопротивляться не было ни сил, ни желания».